Думаю, долгое это лафас с шалфеем не продлится. Уш очень любит государство насильно заботиться о людях, когда его об этом не просят. Впрочем, когда и если сальвию запретят, на том же самом сайте вы сможете купить экстракт тайландского дерева кратом, тоже психоактивное вещество. В азиатской медицине оно используется для улучшения кровообращения, повышения общего тонуса при диабете и в качестве микстуры от кашля. Порция либо запевается стаканом холодной воды, либо настаивается в горячей воде и выпивается как чай. Уникальность этого растения состоит в том, что небольшая доза обычно работает как стимулянт, но не всегда. А большая доза как релаксант, объясняют продавцы. Кратом нигде не запрещён, в том числе и в России. Он так же легален, как семена говайской розы, которую вы также можете вполне законно приобрести у тех же продавцов для того, чтобы сравнить эффект. Ну хорошо. А что будет, если вместе с сальвией запретят этот кратом и говайскую розу в семенах? Да ничего особенного. Мир огромен, а человек сложен, и он всегда найдёт способ раскачать свою психику. Одна моя знакомая использует для этого занятия йогой, после которых улетает. Ей по её выражению реально сносит крышу. И что теперь, йогу запрещать? Йога, между прочим, при неумеренном употреблении может вызывать привыкание и быть совсем не полезной для здоровья так же как и прочие наркотики насчёт привыкания это не шутки закоренелых йогов тянет заниматься йогой а если они не позанимаются у них появляются симптомы сходные с абстинентными и насчёт опасности тоже не шутки мой одноклассник налетавшись в йогическое нирвани закончил жизнь в психушке пробудил так сказать кундалини на свою слабую голову Разве можно запретить всё, что сносит крышу? Вот вам, пожалуйста, в качестве примера, но не в качестве совета. Полынь, которая растёт везде и которую настаивают на водке, получая самодельный абсент. Кое-где в Европе запрещена, а кое-где нет. Но как можно запретить и проконтролировать сорняк? Цатрамон с портвейном. Ночь кошмаров с глюками практически обеспечена. Дихлофос с пивом, два пшика на кружку. Беладонна из семейства паслёновых растёт везде на лисистых холмах центральной и южной Европы. Содержит атропин и скополамин, то есть галлюциногены содержание активных веществ в корнях чуть больше, чем в листьях, и то и другое измельчают, сушат и курят, либо просто глотают, запивая водой. Трава дурная, поскольку весьма токсичная, и говорят, может вызвать смертельное отравление. Айр растёт по берегам рек, озёр, болот по всей Евразии и в Северной Америке. Растение высокое с длинными листьями, Его сушёные корни в малых дозах вызывают возбуждение и прилив оптимизма, а в больших лёгкие изменения в восприятии мира и говорят даже глюки. Корни не выносят длительного хранения, теряя свою чудесную силу. Специалисты советуют собирать этот легальный галлюциноген поздней осенью. Корень можно просто жевать или заваривать как чай. Доза подбирается опытным путём. Кстати, североамериканские индейцы жуют айр в целях подбадривания и для гигиены полости рта. Белена. Выражение ты что, белены объелся, возникло не спроста. Растёт на пусторях в Африке и Индии, курят высушенные листья и семена белены. Корень заваривают, галлюциноген. Кошачье мятa Название не случайное. Кошки любят жевать мяту, так же как они любят валерьянку. Активные вещества, метатобелацетон, нипеталовая кислота и нипалактон содержатся в листьях мяты, которые курят в смеси с табаком для достижения марихуанаподобной эйфории. Валериана. Если это работает на кошках, почему это не должно работать на более крупных млекопитающих? Вопрос дозы валериана представляет собой классический гипнотический транквилизатор, сообщает читателям одна из медицинских статей, посвящённых фитотерапии. Гортензия. Курят высушенные листья и цветки. Вкус горький. Считается, что вызывает эйфорию, правда, на многих людей не действует вовсе. Можжевельник. На одном из форумов девушка поделилась Если грамотно заварить можжевельник, то полчаса будет петь как от хорошего героина. Хотя можжевельник уж никак наркотиком не назовёшь. Наконец, уже упомянутый нами выше красный мухомор. Отличный шаманский галлюциноген, которым, впрочем, легко можно и до смерти отравиться при передозировке. Мухоморчики собирают, сушат и кушают После чего, как отмечают знающие люди, через 30 минут бывает головокружение, лёгкие судороги, иногда тошнота, затем наступает онемение ног и сумеречный сон в течение 2 часов с цветными видениями и обострённой чувствительностью к звукам. После этого может случиться прилив жизнерадостности, сил и энергии. Типичны галлюцинации и изменения размеров. Весян с длится 5-6 часов. Немало, кстати, удивил меня список болезней, при которых показан этот красный и в белую точку грипп. От себя добавлю, что мухомор является прекрасным инсектицидом. Не зря же он так называется. Очень полезный в домашнем хозяйстве грибок. И клопов с мухами помарить, и себя полечить, и гостей накормить, развеселить. И как его запретишь, такого полезного и вездесущего. Это тебе не марехуана, для которой теплицу надо строить, он сам по себе. Вот набрал человек в лесу корзину мухоморов, несёт домой, принёс, залил водкой, употребил. Что тут запрещать? Запретить мухоморам расти по лесам или запретить их собирать или выносить из леса, или сушить, или водкой заливать? А если человек для растирок от ревматизма настойку готовит, а может, запретить внутрь употреблять. Но в интернете полно историй, как людям удаётся чуть ли не от злокачественных опухолей избавиться, употребляя настой мухомора по 30 капель перед едой. А вдруг правда кому-то помогает? Или нужно просто запретить людям ловить от мухомора кайф, употребляя его в неумеренном количестве? Но кто будет контролировать количество и кайф? И какое вообще дело государству до чьего-то кайфа? Чего оно суётся со своим огромным свиным рылом в калашный ряд приватной жизни? Какое ему дело, от чего человек у себя дома ловит кайф, от йоги, мухомора, водки или чтения Льва Николаевича Толстого? Но большому брату до да всего есть дело. Бюрократическая машина так устроена, что остановиться она не может. Раз начав, она стремится регламентировать всё до последнего шага. Вот этим вот своим цементированием жизни бюрократия и опасна. Она стремится запретить не только наркотики, но и информацию о них. В одно время российское государство охотилось на поваренную книгу анархиста, потому что там масса всяких полезных сведений о том, как сделать бомбу из подручных материалов, как вырастить марихуану в цветочном горшке. Я очень не люблю, когда посторонние люди, тем более по определению тупые, а бюрократ всегда туп по определению, лезут в мою жизнь со своими тупыми же указаниями. Поэтому, когда я увидел на латке поваренную книгу анархиста, я немедленно её купил с твёрдым намерением прочитать. Удовлетворённый покупкой, пролистал книгу, положил на полку и забыл. Так и не прочёл. Скушно. Я бы и покупать её не стал, честно говоря. Но государство так хотело запретить мне эту книгу, что пришлось раскошелиться. Государство силится спасти нас от наркотиков. Интересно, а еда это не наркотик? Наркотиком по определению является то, что вызывает привыкание и портит здоровье. К еде люди явно привычны. А некоторые виды пищи вредят здоровью: копчёное, маринованное, жареное, жирное, сладкое всё это вредно. Все знают, что это вредно, но едят причём с целью получения кайфа. Нравится людям портить своё здоровье ради удовольствия. Эй, государство, запрети вредную еду. Сажай тех, кто коптит рыбу, тех, кто жарит картошку и делает торты. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему всё это до сих пор не запрещено. Куда смотрят все эти бранты Ройзманы и Михайловы, которые так любят бороться с наркотиками? Ведь от наркотиков гибнут тысячи людей, а от неправильного питания и связанных с ним болезней миллионы. Так что представляет большую опасность для общества? И почему тогда борются с меньшей?